Мидзуки, Судзимура. Одинокий замок в зазеркалье. Кодзё. Первое уединённый замок, второе осаждённый замок, не ожидающий подмоги. Словарь Дайдзирин. Иногда мне хочется помечтать, как к нам в класс переводят новенького, или лучше новенькую, которая всё умеет и вообще замечательная, и знает больше всех в классе. И добрая, и спортивная. Словом, такая умница, что каждый хочет с ней подружиться. И тут из всех учеников она замечает меня. Улыбается тепло, как солнышко. Подходит и говорит: "Какаро, привет". Ребята вокруг страшно удивлятся, а она подмигнёт: "Мы уже знакомы". С ней ещё никто толком даже не говорил, но со мной она уже поладила. Хотя во мне совсем ничего интересного нет. И с физкультурой как-то не очень. Да и голова не особо варит. Завидовать, честное слово, точно нечему. Зато я раньше всех познакомилась с новенькой. Поэтому мы уже понимаем друг друга, и она считает меня лучшей подругой. Вместе ходим в туалет, на уроки и перемены. Я больше не одна. Санада со своими девчонками вся ядом и зашла. Как хочется с ней подружиться. А новенькая говорит: "Нет, у меня уже есть Какаро". И остаётся со мной. Я всё думаю: вот бы так и правда произошло. Но знаю, что чудес не бывает.